глава 13 в бой идут 8 шлюпок и два моторных вильбота. почти все маломерные плавсредства китобойцев и алюута в каждой шлюпке по 6 грибцов один гарпунер и рулевой на вильботах команда побольше но они в основном предназначены для буксировки шлюпок к месту охоты и в случае удачной охоты будут буксировать добычу к базе Замполит с Роговым разбили нас на три группы. На каждого кита по три охотничьи команды. Один вильбот в охоте участия принимать не будет. Его задача оказать помощь терпящим бедствия или попавшим в беду охотникам. Абсолютно все в нашей охотничьей партии вооружены огнестрельным оружием. Винтовки, штуцера и даже простые охотничьи гладкостволки есть у каждого под рукой. Я думаю, что если 68 человек, которые принимают участие в охоте, залпом стрельнут в кита, то нам и гарпуны не понадобятся. На каждой шлюпке по 8 гарпунов и столько же буёв и спасательных кругов, которые будут использоваться как поплавки. Я назначен старшим в своей команде, которая состоит из трех весельных шлюпок, точно так же оснащена и команда Рогова но ну, а замполит, как самый старший начальник, будет охотиться с моторного вельбота. Гарпуны наши умельцы сделали очень быстро, и они являются точной копией того, который передал мне старик Алиуд. К стальному гарпуну сейчас прикреплено толстая деревянная древка, которая легко снимается, и сейчас держит на себе наконечник только за счет натяжки линя, к которому с обратной стороны привязан буй или спасательный круг. Помимо гарпунов, в головной лодке и пика лежит для добивания китов. Их мы просто взяли с китобойцев. Добивать китов будем именно с помощью этих пик, и это задача для командиров каждой из команд. Как я уже говорил, в каждой команде три шлюпки или вельбота, и помимо командира за старших на остальных шлюпках – Сейчас либо помощники, либо марсовые скитобойцев, как наиболее подготовленные и знающие уязвимые места китов люди. В моей команде на носу своих шлюпок сидят Толик и Митька, которые без вопросов согласились поучаствовать в охоте. Но в любом случае первый бросок гарпуна мой. Среди нас нет ни одного опытного человека. Все знают о таком способе охоты только из книг и рассказов стариков. Но все, как один, горят энтузиазмом попробовать свои силы. Все же все китобои чокнутые. Другие на флотилии долго не задерживаются. Мы выходим затемно. Два вельбота берут на буксир каждый по четыре шлюпки и буксируют их к выходу из гавани. Где-то там, в ночном море, нас уже поджидает старик Алиут на своей байдарке. Как он и просил, я предложил ему поучаствовать в охоте, строго предупредив, чтобы он не вздумал смазывать свой костяной дротик ядом, так как киты пищевые и неприятности с отравлениями нам не нужны. Алиут тогда только усмехнулся и просто кивнул головой. «Я надеюсь, он послушает меня и эксцессов не будет». «Ну чё, братва, готовы?» Я обращаюсь к своим гребцам и рулевому, пока мы идём на буксире. «Все помнят, чего делать?» «Да херли тут помнить? Ты кидаешь гарпуны, мы сразу стреляем залпом. А дальше, как карта ляжет. Просто всё, как поссать сходить!» Ржёт один из раздельщиков добровольцев сидящий на веслах. Ага, а ты еще забыл, что после выстрела вы должны бросать свои пукалки и грести оттуда на хрен, пока кит нам по заднице не надавал, смеюсь я в ответ. Адреналин бурлит в крови и мои колени трясутся. И как вы должны грести? Ха, А грести мы должны так, как будто на Алиуте премию за амбру выдают, А мы не успеваем, отвечает мне весельчак, а остальные весело лыбятся. Мои грибцы в основном все из раздельщиков, и только рулевой матрос с энтузиаста. Да помним мы все, Витя, чая самим жить пока хочется. Парни, слушаем меня внимательно и делаем все быстро, без разговоров и споров. По сторонам не глазеть, ничего не бояться. Можете вообще с закрытыми глазами веслами шерудить. Бояться за вас я сам буду, продолжаю я инструктаж. «Аж до усрачки, обещаю. Да и вообще, херли вам эта рыба? Вы таких сотни уже на фарш пустили. Сейчас забьем по-быстрому и домой, в люльку». Китов мы нашли в милях в пяти от того места, где я их видел вчера. Все тоже стадо и тоже очень близко к берегу. Наши вельботы остановились на расстоянии около полумили от пасущихся гигантов, и шлюпки с охотниками разошлись веером, отрезая китов от моря. Вильбот Замполита с двумя шлюпками по бокам направился в центр стада, а мы с Роговым, соответственно, с боков пошли. Он справа, а я слева. По договоренности, достигнутой еще на Алиуте, идем мы с одной скоростью, не обгоняя друг друга. Киты, как и вчера, беспокойства не проявляли. Время от времени, то один, то другой, ныряли, выискивая что-то на дне, но долго под водой не задерживались. В качестве цели я выбрал одного из китов, который немного отбился от стада и сейчас покачивался на волнах, не предпринимая попыток нырнуть. Такое впечатление, что кит просто спал, что, несомненно, было нам на руку. Кит был не сильно большой, В этом стаде были экземпляры и заметно больше, но я просто жопой чувствовал, что с ними-то как раз проблемы будут, а с этим вполне можно разобраться и своими силами. К своему киту мы подошли раньше остальных и, повинуясь моим жестом, три шлюпки окружили кита так, чтобы было удобно всем. Три гарпуна мы кинем одновременно а 21 человек шлюпочной команды ударят по киту залпом. Мы застыли в каких-то 10 метрах от кита, а я ждал, когда хотя бы вельбот Замполита подойдет к стаду. Вельбот тихо молотил своим винтом воду и пока никаких негативных эмоций у китов не вызывал. В нескольких сотнях метрах правее от меня на воде застыли шлюпки Рогова, Он тоже выбрал себе добычу, и сейчас мы оба ждали сигнала к началу охоты. Когда Замполиту с командой оставалось пройти всего ничего, случилось то, что и повлияло на всю дальнейшую охоту. Перед вельботом неожиданно всплыл детеныш. Я и не видел его раньше, а тут он выскочил буквально в метре от моторки – И тут же вельбот протаранил малыша, а затем и наехал на оглушенного маленького кита, вспарывая стальными винтами его спину. За кормой вельбота вода окрасилась кровью, и раненый китенок отчаянно забил хвостом. «Начали!» – ору я не своим голосом и кидаю гарпун, который на всю длину входит в тело кита. Замечаю, как еще два гарпуна впиваются в спину и бок животного – а затем над духом раздается залп грибцов. Я почти оглох, но голову не потерял. Бой летит в воду, а у меня в руке следующий гарпун. Мои грибцы, сгибая весла, рывком отводят шлюпку от кита, который забился как припадочный. Раненый кит с почти неправдоподобной быстротой ныряет в глубину моря. К моему гарпуну прикреплен линь длиной в 20 метров, и сейчас я вижу, как кольца троса с ужасающей быстротой исчезают под водой, а затем все три буя, собравшись в кучу, уходят в море, вызвав всплеск, сравнимый с разрывом снаряда. «Всем внимание! Перезарядиться!» — кричу я так, чтобы меня услышали на соседних шлюпках. «Мужики, смотрим в оба!» «Твою же мать!» — слышу я голос рулевого, и, повернув в его сторону голову, вижу его круглые от ужаса глаза, направленные в сторону вельбота-замполита. Я перевожу взгляд в ту сторону, и волосы на моей голове стоят дыбом. Там все плохо. Самка, потеряв детеныша, туша которого покачивается на воде кверху брюхом, сильно забушевала под водою. Одна из шлюпок лежит на воде перевернутой, вокруг нее в воде люди, а вельбот крутится почти на одном месте, стараясь увернуться от бьющего по воде огромного хвоста. Им есть кому помочь, не отвлекайся, с трудом, проглотив подкативших горлуком говорю я и перевожу взгляд на притихших гребцов. Дело еще не закончено. Если сейчас уйдем, то все было зря. собрались мужики, «Быстрее его добьем, быстрее поможем ребятам!» Между тем, наш кит снова показался на поверхности. Ушёл он недалеко и всплыл метрах в ста от нас. Он явно был сильно ранен, и вокруг него море пенилось от крови. В воздух взлетели несколько кровавых фонтанов. Не прошел без последствий для кита залп из винтовок. Легкие ему зацепили, а может и еще что-то важное. Но расслабляться рано. Я хорошо знаю, что и в таком состоянии кит способен биться за свою жизнь часами, таская за собой на лине многотонный китобоец. Вперед! Поднажали, мужики! Три шлюпки понеслись к раненому киту, который беспокойно бил хвостом и плавниками по воде, впрочем, не пытаясь нырнуть. Не подходя близко, я остановил шлюпку и метнул гарпун. То же самое сделали итальян с Митькой, причем все попали хорошо. Стрелять по животному я больше не разрешил. Кит был на грани, и шпиговать его свинцом без лишней необходимости не стоило. Если честно сказать, то я был даже немного разочарован в своем ките. Проблем он нам больше не доставил. Каждый из гарпунеров кинул в него еще по два гарпуна, после чего наша шлюпка подошла к нему вплотную, и я заколол его пикой со второй попытки. Окончательно обессилев, кит заваливается на бок, а, испустив дух, перевернулся на спину. «Толян, крепите буи, буксировочные концы и вырезайте гарпуны. Остаетесь с китом, потихоньку начинайте его буксировать в море, а то его на сушу скоро выбросит». Отдаю я распоряжение своему Марсовому, обеспокоенно смотря на то место, где недавно видел вельбот Замполита. Там вовсю кипит вода, и, по-моему, добавилась еще одна перевернутая шлюпка. Два вельбота нарезали круги вокруг этого супа, стреляя из винтовок, помелькающие тут и там самки. «А мы, пожалуй, погребли-ка Замполиту на помощь». Мы немного не дошли до терпящих бедствия коллег, когда самка-кита поднялась недалеко от нашей лодки. Она была огромная. Я бы такого кита точно бить не стал. Вряд ли наши гарпуны пробивали ее слой сала. Мы шли ходка, а команду на остановку я дать не успел. И шлюпка практически подлетела к ней. Через мгновение моя пика и гарпун Митьки сидели глубоко в ее спине, А еще через секунду я уже летел в воздух отдельно от лодки. Холодная вода приняла меня в свои объятия, аж сердце застыло. Моя шлюпка была недалеко, хвост самки ее едва задел, но и этого было достаточно, чтобы я искупался, а с правого борта были сломаны два весла. Меня подобрали тут же, несколько крепких рук вцепились в мою одежду, и я снова в шлюпке. «Как водичка, Витёк?» – интересуется балагур-раздельщик, кривясь от боли. Выбитое китом весло обратным концом пришлось ему по плечу. «Можно купальный сезон открывать?» «Я бы не советовал», – простучал я зубами, шустро избавляясь от одежды. «Тут надо или море поменять, или водичку подогреть. Это уж больно холодная Чего там кит? Наших подобрали». «Спасательный вельбот всех вроде собрал, а кит, вон он, плескается». Раздельщик мотнул головой за мою спину. Кит и правда бесновался недалеко от нашей лодки, и к нему сейчас старался подобраться Митька на своей шлюпке, чтобы всадить еще один гарпун. Возле перевернутых шлюпок стоял вельбот-спасатель, и люди на его борту, больше половины из которых были так же раздеты, как и я, пытались что-то делать. Очевидно, готовились перевернуть их на киль. Довольно далеко, в паре миль от нас, три шлюпки капитана Рогова и байдарка старого Алеута вовсю гребли к берегу, преследуя гроздь буйков. Своего кита они еще не добили. Битва с самкой кита возобновилась с новой силой уже через несколько минут. И в короткое время вельбот и две шлюпки уже всадили свои гарпуны в ее спину. Мы были абсолютно уверены в поимке животного. Скоро, однако, оказалось, что самка могла защищаться с такой же храбростью, с какой на нее нападали. Как только какая-нибудь из лодок приближалась настолько, чтобы китабой мог бросить свою пику или гарпун, он мгновенно вышибался из лодки и летел в воздух вместе с осколками весел и бортов. Достаточно сказать, что через час у нас были повреждены еще две лодки – Митькина и одна из тех, что успел перевернуть Вильбот. А утыканная гарпунами и с иссеченной пулями спиной самка и не думала прекращать сопротивление. «Виктор, чего там у тебя?» Весь мокрый и разгоряченный замполит обратился ко мне в минуту затишья, когда мы в очередной раз вылавливали из воды Митьку. Кита мы взяли, Шуров его буксирует. Если бросить, на скалы вынесет. Потом не достанем. Устало, отвечаю я. Мне тоже довелось еще один раз искупаться. Чего с этим чудовищем делать будем? Он же нам скоро все лодки в щепки расколотит. У меня всего четыре весла осталось. Надо добить. Мы в него сотню пуль всадили. И гарпунов штук 10 Недолго ему осталось. «Думаете?» – скептически спросил я. «Я как-то в кашелота пять гарпунов с гранатами всадил. А он и то помирать не хотел. А в этого только пульки попали. Эх, мне бы мою пушку сюда!» «Нету пушки, Витя!» – усмехнулся замполит. «Зато пороха хоть отбавляй. Взяли стволов и боеприпасов, как на маленькую армию. А киту хоть бы хны». «Зря вы эту самку бить начали, надо было кита поскромнее выбрать», — упрекнул я Замполита. «Да кто же ее выбирал-то? Она сама нас выбрала. Как китенка переехали, так она нам и дала пенделя». «Да, кстати, а где детеныш?» — вспомнил я про неудачное начало охоты. Мелях в трех, к берегу его несет, а что?» — ответил мне Замполит. «Ну, я к чему, это же тоже кит, только маленький». «Если Рогов справится, то мы, считай, свои дела закончили», – довел я свою мысль до начальства. «Снова лезть к бешеной самке мне не хотелось». «А, а это мысль? Но Рогов пока не появился, а значит, за дело Витя. Коммунисты на полпути дело не бросают, мы ее добьем». Танцы с бубнами продолжились. Еще три часа бесплодных усилий и минус одна шлюпка, которая повредила киль и стала травить воду. Экипаж этой шлюпки пересел на вельбот, а само спасательное плавсредство пока бросили на воде. Грозди буйков и спасательных кругов, пришпиленные к спине и бокам кита, то появлялись в воде, то исчезали в морской пучине. Кит устал и потерял часть своего боевого задора, Он теперь нас близко не подпускал, стараясь уйти в сторону каждый раз, как только мы старались сблизиться на бросок гарпуна. Вскоре появились и шлюпки Рогова, таща на буксире добычу. По сути, можно было и завязывать с охотой, которая так тяжело нам далась. Но, похоже, для замполита взять своего кита было уже дело принципа, и останавливаться он не собирался. После появления Рогова мы взялись за дело с новыми силами. Но и тогда единственное, что нам удавалось сделать, это догнать буйки. Кит к себе больше не подпускал. День клонился к вечеру, все чертовски устали. Спасательный вельбот уже успел собрать вместе китовые туши, добытые в течение дня. Меня начала сильно раздражать вся эта эпопея и упрямство замполита. Это хорошо, что днем было относительно тепло, но ближе к вечеру начало быстро холодать, а у нас половина народа успела искупаться и сухой одежды не имела, в том числе и я. Да, мать вашу, надо с этим заканчивать. В очередной раз, когда мы догнали буйки, я схватил сразу два из них и закинул в шлюпку, быстро закрепив на носу. «Так, мужики, бросаем весла. Все взялись за линь и тащим шлюпку к киту». Отдаю я команду синими от холода губами. «Не накупался еще», — усмехается раздельщик, но вместе со всеми выполняет команду. «Сам же говорил. Холодная вода». «Ночью тут будет холоднее, чем в море, и тогда уже не мы, а кит будет ждать, когда мы насмерть замерзнем и отстанем от него». Надо или кончать кита, или идти домой. Но, похоже, кое-кто тут возомнил себя великим охотником. «А ты бы зубы не скалил, и без тебя тошно», – зло отвечаю я. «В общем, так, мужики, идея такая. Сейчас подтаскиваем шлюпку к киту, и я бью его пикой. А вы все стреляете по нему, пока не кончатся патроны, или пока он нас не опрокинет. Всем все ясно?» Ну, раз ясно, то за дело. Вскоре и на других шлюпках поняли, что я задумал. С отставших от нас шлюпок и вельботов слышались одобрительные крики и советы, но нам было не до того, чтобы в них вслушиваться. Все восемь человек команды нашей лодки дружно тянули линь, напрягая все силы. Мы близко, и по моей команде рулевой бросает тянуть и садиться на свое место. У него сейчас важная задача увести шлюпку немного в сторону, чтобы не попасть под удар хвоста. Я же тоже, бросив работу, готовлю свою пику. Злость и адреналин переполняют меня. Сейчас или я эту тварь завалю, или она меня снова купаться отправит. Мы удачно разминулись с хвостом, и передо мною истерзанный бок кита, залитый кровью. Он еще не понял, что мы близко, а значит, это мой шанс». Глубоко вздохнув, я с силой вонзаю пику за спинным плавником, наваливаясь на нее всем своим весом. Пика глубоко входит в тело кита, за моей спиной раздаются выстрелы, шлюпка уходит у меня из-под ног, и я повисаю на своей пике. Горячая и густая кровь кита, которая толчками бьет из многочисленных ран, покрывает меня с головы до ног. Мощный рывок гиганта, и я, как будто выброшенный катапультой, лечу высоко в воздух. Снова холодная вода принимает меня в свои объятия. Третий раз за день. В этот раз спасатели далеко, а я еще на шлюпке замерз до чертиков. Пытаюсь плыть, но левую ногу сводит судорога. Я в панике начинаю бить руками по воде, пытаясь справиться с болью и восстановить подвижность. «Больно-то как!» «Морская вода заливает мне нос и глаза, только усугубляя мое положение». «Хватай весло!» Кто-то знакомым голосом и довольно спокойно предлагает мне помощь, я тут же хватаюсь за протянутую узкую палку, выныривая на поверхность. Старик Алиут на своей байдарке успел ко мне первым и тем самым, возможно, спас жизнь. Вильбот Замполита уже на подходе, а по всей флотилии маломерных судов разносится крик «Ура!». Старик же внимательно смотрит мне в затуманенные болью глаза и улыбается. «Ты убил кита, Виктор. Уже второго за одну охоту. Ты отличный охотник!»